Письмо 194 Николаю Васильевичу Давыдову, 1908 год, апреля 9, Ясная Поляна. Милый Николай Васильевич, очень вам благодарен за вашу деятельность в вашем комитете. Вы, очевидно, так хорошо сказали и все так хорошо устроилось, именно так, как я мог этого желать. Примечание первое. Очень благодарю вас. У меня к вам просьба. Если вам скучно исполнять ее, не делайте А если исполните, буду очень благодарен. Мне нужно знать подробности о смертной казни, о суде, приговорах и всей процедуре. Если вы можете мне доставить их самые подробные, то очень обяжете меня. Вопросы мои такие. Кем возбуждается дело, как ведется, кем утверждается, как, где, кем совершается, как устраивается виселица, как одет палач, кто присутствует при этом? Не могу сказать всех вопросов, но чем больше будет подробностей, тем мне это нужнее. Примечание второе. Надеюсь еще увидаться с вами. Вы, кажется, обещали побывать у меня. На всякий случай говорю «до свидания». Дружески жму вам руку. Очень был рад видеться с вами. Искренно любящий вас, Лев Толстой. Примечание первое. Речь идет о выступлении Давыдова на заседании Московского комитета по организации чествования Льва Николаевича Толстого. Смотри письмо 188 и примечание второе к нему. Второе. 8 апреля Толстой читал в журнале «Былое» за 1906-1908 год статьи о казнях революционеров, а в газете «Русь» статью Владимирова о действиях карательной экспедиции Семеновского полка На Московско-Казанской железной дороге в декабре 1905 года. В этой связи у Толстого возник замысел художественного произведения на тему о смертных казнях, смотри следующее письмо и примечание первое к нему. Конец примечаний.